Философ с папиросой в зубах. Репортаж с петлей на шее. Эка не виду ли у нас вся жизнь такая ничего? Мы бессильны перед судьбой, одиночеством, человеческой глупостью. Больше всего перед последним. Первые два хоть обругать можно, а глупость сколько не ругает, только крепчает. Русский язык богат не только количеством слов, но и интонацией. Одно и то же матерное ругательство с упоминанием мамы можно произнести в 12 вариантах. Такой широкий диапазон позволяет точно передать оттенки мысли матерящегося. Клин клином вышибают, потому неплохое средство от мелких неприятностей неприятностей покрупней. Но только не очень, не то следующий клин может в гроб вогнать. Люди очень любят сводить счеты с теми, кто не может им ответить. Может, потому на кладбищах так много посетителей? Жизнь вовсе не прожита зря, хотя бы потому, что на моих ошибках смогут поучиться, если бы еще люди учились на чужих ошибках. Нужно научиться играть с закрытыми глазами ваты в ушах. Это еще зачем, удивляет морецкая чтобы не видеть и не слышать того, что происходит на сцене. Если чувствуете свою правоту, но не можете ответить, плюньте в рожу хотя бы мысленно. Слабое утешение, конечно, но хоть такое. Вот когда доживете до моих лет, поймете, что делать это было вовсе незачем. Говорят, что умные люди не женятся. Значит, все мы родились от дураков? Если что-то неизбежно, нужно просто суметь пережить это. Самая неизбежная у человека – смерть, ее уж предстоит пережить всем. Не в деньгах счастье. Интересно, что утверждают это те, кто сам не проверял. Деньги – зло, значит, это плохо, но без денег тоже плохо. Из двух зол нужно выбрать меньшее, пожалуй, все же деньги, только не любой ценой. Как сделать, чтобы жена не изменяла? Разведитесь или не жениться вовсе. Все люди — братья. Вот именно, грызутся, словно вечно делят наследство. — У тебя хорошее настроение, Фуфа? — Фуфой Раневскую звали близкие. — Вдруг поняла, что там, где нас нет, тоже плохо. Мелочь, а приятно. — Мы все делаем верно, только не вовремя. — Справедливость — это когда всем все поровну вещает выступающий. И каждому отдельно, чуть больше остальных, предлагает Раневская. Почему-то умные мысли приходят в голову там, где записать их совершенно невозможно. Туалетная бумага для записи совершенно не подходит. Что не делается к лучшему. А делается к худшему, что ли? Удивительно, присутствие извилин в головах людей малозаметно, а от их отсутствия... Знакомая признается. Я уже так привыкла читать, когда какаю. Раневская предупреждает. Смотри, чтобы не произошло наоборот. Раневская в санатории сокрушается. Вчера был первый день отпуска, я решила, что жизнь хороша. Сегодня уже понимаю, что все как всегда. На собрании после многочисленных пустых речей. А вы не путайте коллективную воню единство духа. Верка Морецкая очень скромная, она никогда не перебивает тех, кто ее хвалит. Услышав, что вечны только пространство и время, а как же глупость и подлость? Жизнь — это когда под твоим портретом всего одна дата. Я родилась в небольшом городе, там все знали, о ком именно написано на заборе. Выбирать из двух зол меньше и бесполезно, Почему, Фаин Второе наверняка дадут в нагрузку. Говорят, что если человек чего-то очень желает, это обязательно сбудется. Всю жизнь очень хотела играть Чехова. Наверное, я не человек. Попробуйте улыбаться, лучше немного загадочно. Тогда ваши завистники изведутся, ломая голову над тем, что у вас на уме. Русский человек за халяву готов заплатить любые деньги. Американец мечтает заработать миллион. Русский человек – миллион потратить? Раневская напутствует знакомую, вознамерившуюся развестись с мужем. Милочка, при правильном разводе ему должны достаться только рога. Конечно, счастье за деньги не купить. Вы только посмотрите на все эти цены. Каждый почти совершенство, когда пишет автобиографию или рассказывает родителям невеста о себе. Совет от неисправимой оптимистки. Быть счастливым очень просто, нужно только научиться принимать действительные за желаемое. Я не умею. Бриллиант и в навозе бриллиант. Навоз и на бриллианте навоз. Мечты и желания исполняются все. Достаточно только перестать этого хотеть. У умного человека о том, что он умный, двое не догадываются. Жена и начальник. Раневская вздыхала. Неделю назад бросила курить. Промучилась два дня и осознала, что не добросила. И если делать что-то не хочется, лучше не откладывать на завтра, потому что завтра тоже может не хотеться, придется снова переоткладывать. Отложите сразу на вчера, а еще лучше на позавчера. Точно не прогадайте. Видеть вас – огромное удовольствие, а не видеть еще больше Только русский человек может взять деньги в долг и тут же, обмывая долг, пропить их вместе с тем, у кого одолжил. Фаина, как у тебя жизнь? Интересуется старая знакомая при встрече. Жизнь скучная, зарплата смешная, вокруг одни бездельники и бездари, но помирать все равно не хочется. Для нашего человека 100 грамм – это для храбрости, а бутылка – уже для подвигов. Сегодня репетиция удалась. Только один раз захотелось плюнуть на все и уйти из театра, громко хлопнув дверью. Фаина Георгиевна, чем вам не понравился этот домработница? Она работала у меня и выполняла все обязанности хорошо, аккуратно, чистоплотно, в доме порядок. — недоумевает Любовь Орлова, давшая рекомендацию очередной домработицы Раневской. — Вот именно, — вздыхает та, — раньше у меня все спокойно валялось на своих местах, а теперь черт знает, как аккуратно разложено и развешено. Памятники нужны, чтобы голубям было на чьи головы гадить. Когда звонят в дверь, малыш уверен, что это к нему, поэтому первым идет к двери. Малыш — дворняга, подобранный Раневской на улице. Фаина Георгиевна, знаете секрет, как проснуться знаменитой? Очень просто. Нужно всего лишь знаменитой уснуть. Однажды в перерыве актеры, как водится, долго ругали нынешнее поколение Раневская некоторое время молча слушал но потом не выдержала. Вы рассуждаете так, словно не вы своих детей родили и вырастили. Что посадили, то и взошло, как поливали, так и зацвело. Как подумай, что бардак вокруг нас для кого-то в прошлом был светлым будущим, то становится грустно. О своих планах лучше никому не рассказывать. Почему, Фаина Георгиевна? Начнут критиковать и советовать раньше, чем сделаете первый шаг. Придется плюнуть на все и бросить. У меня так бывало. Надежда начать новую жизнь с понедельника у русского человека теплится с рождения до смерти. Нам не нравится мысль о медленном изменении существующей. Надо сразу раз, и с понедельника новая жизнь. Неважно, какая и чем будет отличаться от прежней, но новая. Внутренний голос. Обманчивая сволочь. Снаружи никогда не был, но что там творится, знает лучше меня самой. Когда не просишь, лезет с советами. Когда нужен, не дождешься. А подскажет не то и вовсе прячется до следующего раза. Жизнь состоит из двух частей. Сначала у человека нет ума, потом не хватает здоровья. Некоторым особенно везет, и обе половины идут рука об руку. Одно знают точно – живыми из этой жизни не уходят. Проще всего усложнить жизнь самому себе, да и испортить ее себе куда легче, чем кому-то другому. Раневская показывала всем огромный транспарант, вывышенный на фронтоне больницы. Он состоял из нескольких частей, причем слова, написанные явно непрофессионально, размещались на нем как попало. Получилось. Само лечение опасно для здоровья. Конечно, имелось в виду самолечение, но получилось вполне программное заявление администрации захудалой больницы. Нужно завещать, чтобы меня сожгли, а прах рассеяли по ветру. Зачем это вам? подозрительно интересуется работницы чтобы у желающих не было возможности прийти и плюнуть на могилу. Конечно, Раневская была не права, на ее могиле всегда, даже через несколько десятилетий, лежат свежие цветы от поклонников, не забывших великую актрису. Веселье каждому видно отмерено определенное количество. Я свое извеселила раньше, даже шутки с годами становятся грустными. Обидно покидать этот мир вот так. во многом изуверившись, одинокой и ненужной. «Хотела бы я посмотреть на свои похороны. Зачем вам подозрительно интересуется дом домработница? Кто и впрямь огорчится, а кто обрадуется? Ну, увидите, что. Встану и плюну в сторону тех, кто будет слишком радоваться или говорить глупости». Проглядывая чей-то некролог, помещенный в газете. «Некролог надо сочинить самой, обязательно опубликовать именно его. Не то такого напишут, что в гробу перевернешься, читая». дом работницы Лиза интересуется. «Вот вам какая разница, как вас похоронят или что на памятнике напишут? Неприятно будет лежать под камнем с откровенным враньем. А вы не лежите. Предлагаешь стать привидением и пугать плохих актеров за кулисами? Что-то в этой мысли есть». Вечность — это очень долго, особенно где-то в конце. Раневская вздыхает. «Чем старше становлюсь, тем больше задумываюсь о вечном, о смерти». Морецкая в ответ пожимает плечами. «Неудивительно, вечность к нам все ближе и ближе. Вечность, она всегда рядом, только сейчас у нас еще есть возможность в нее плюнуть, а вот после смерти будет плевать уже она в нас». Свобода, возможно, всегда и везде, только платить за нее приходится разную цену. Некоторые жадные предпочитают оставаться рабами. Оглядываться назад, особенно в старости, не стоит. Там сплошные руины и обломки, которые заслоняют собой все хорошее. Но и смотреть в будущее с оптимизмом уже тоже не получается. Остается скрипеть и ругать современный мир. Если мечта не сбылась, смените мечту, но не смейте опускать руки и нос. Кто знает, сколько вам еще жить осталось. Тупик. Жить надоело, а умирать не хочется. Если предлагают из двух зол выбрать меньшее, бери то, что дешевле обойдется, потому что жизнь заставит платить даже за зло. Брюзжать в старости на нынешнюю жизнь и нынешнюю молодежь с ее недостатками можно. Опасно, если вы получаете от этого брюзжания удовольствие. Я, кажется, получаю, значит, стала старой занудой. Многие жалуются на несовершенство жизни, но попробуйте ее отнять. Все силы приложу, чтобы не отдать. Я не исключение. Даже на тот свет нужно приходить по приглашению, а то ведь не успею подготовиться к встрече. Завадский, зная, что Раневская периодически вспоминает про тот свет, попытался укорить. Фаина Георгиевна, вы же современная женщина, народная артистка. Какой тот свет? А что, разве народные артистки остаются на этом? Фаина, я тебя переживу, твердо заявляет Вера Морецкая. Хоть в очередь на тот свет я тебя опережу. Вера Морецкая умерла раньше на 6 лет. Раневская пережила всю великолепную троицу Завадского, Орлову и Морецкую. «Что нужно человеку для счастья?» задает Раневская риторический вопрос журналистка, зная о ее репутации блестящего острослова. «Смотря кому? Вот вам, например, чтобы я острила, а мне, чтобы вы от меня отстали?» Репортеры с каждым годом становятся все хуже. Но раньше глупости спрашивали о театре, а сейчас просто глупости. Названий пьес не знают, авторов не помнят, отвечать на их вопросы страшно, чтобы не поставить в тупик именами классиков. «Скоро придется сначала лекцию читать о русской литературе и театре, чтобы знали, что спрашивать?» «Фаина, ты ворчишь, потому что стареешь», — выговаривает Раневская-Морецкая. «Ты думаешь, если я перестану ворчать в году, станет на пару месяцев больше?» Адаму и Еве очень повезло, они не болели ни одной из детских болезней и, похоже, не испытывали похмелья. хотя иногда появляется мысль, что их изгнали из рая вовсе не из-за яблока, а из-за потребления того, что из фруктов можно произвести при некотором умении. Если говорю, что нужна операция, проблемы с лекарствами, мало кто верит. Если вру, что здорово как лошадь, не верит просто из зависти. Если вру о самых разных неизлечимых болезнях, верит почти с удовольствием. Люди любят слушать о чужих неизлечимых болезнях. Сама мысль «у меня такого нет» приятно Болеть или не болеть решает сам пациент. Врач здесь ни при чем. Врачи нужны только, чтобы ставить диагнозы. У всех жизнь в полоску поперечную. Полоса черная, полоса белая. А у меня вдоль, как влипла в черную полосу, так и двигаюсь по ней, как по тоннелю, столько лет. Лень бывает полезна. Как подумаешь, сколько глупостей человек может не сделать, пока ленится? Все в жизни относительно, если становится совсем тошно, достаточно представить себе состояние лягушки в банке с формалином и поймешь, что еще не все в жизни потеряно. Лучше быть живым подопытным кроликом у своего врача, чем экспонатом в формалине. Известность и популярность бывает разные. Двуголовый теленок или младенцы-уроды в кунст камере тоже популярны, но многие предпочли бы иную славу. Медицина достигла невиданных успехов. Скоро диагнозы будут ставить по телефону. Достаточно подышать в телефонную трубку, и врач определит, что у вас геморрой в заду или распухла левая коленка. А если не дышите, значит померли. В том, что театр-террариум, убедиться просто достаточно войти в зал перед началом сбора театральной труппы в начале сезона, чтобы услышать тихое шипение вокруг при сладчайших улыбках. Сколько бы мы ни спорили с судьбой, она победит. Просто судьба заранее знает все наши замыслы, а мы о ее возможных вывертах даже не догадываемся. Сколько не придумывая возможные варианты неприятностей, жизнь сумеет придумать новые, доселе неизвестные потому нежданные. Неужели все просчеты и глупости, которые я сотворила в жизни, были заранее предусмотрены моей судьбой? Тогда она не просто шлюха, а сволочь. Если человек старается поступать не как все, только чтобы выделиться, то как все и будет. Оригиналы не те, кто нарочно пытается отличаться, а те, кто живет по своим правилам, вопреки всеобщим. Модники и модницы глупы, они даже не замечают, сколь нелепо выглядят в одинаковой форме, именуемой модной одеждой. Но и отставать от моды надолго тоже не следует, не то примут за старуху задолго до самой старости. Признак старости не только в морщинах или в песочном следе, который остается за тобой, но и в том, что носишь одежду, которая была в моде во времена твоей молодости. Конец жизни у всех одинаковый, все умирают, только оформлен он по-разному. Чем старше становишься, тем больше обращаешь внимание на похоронные процессии и невольно прикидываешь, как будет у тебя самой. Хотя какая разница тому, кого хоронят? «Мне легче привыкать к старости, я с молодости играла старух самых разных. Правда, теперь мне не предлагают играть молоденьких героинь. Скорость звука быстрее скорости света. Помня о непростых отношениях Раневской с математикой и физикой, невеста ее и внука пытается поправить. Скорость света выше, Фаина Георгиевна. Та возражает. «Нет, звук доходит до человека медленней». Скажешь что-то путное ребенку в детстве, а до него дойдет только к старости. А показанный пример вообще не доходит. Мы отличаемся от всех остальных народов тем, что умудряемся выживать там, где можно просто жить? Что делать, когда тебе плохо, а остальным вокруг хорошо? Раневская дает философский совет. Пойте как можно громче. Станет легче? Возможно, не полегчает, но всем вокруг тоже станет плохо. Я часто грущу. Нет, не по случившемуся, а потому, что могло бы произойти. Блестящим ролям, умным режиссёрам, прекрасным партнёрам. Выход из положения мы всегда знаем, только выходить не торопимся. умеете вы всегда успеете. Попробуйте дожить свою жизнь, никто же не знает, что дальше. У меня такое ощущение, что идиотов и бездарностей вокруг куда больше, чем у меня имеется нервных клеток. услышав очередную сентенцию, что человек на 80% состоит из воды. Это же ходячая лужа получается. Эгоисты лучше неэгоистов. Mm -hmm. Да, они заняты только собственной персоной, а потому не сплетничают у других. Человек, который способен чувствовать боль, человек. Если он способен чувствовать чужую боль, человек. Не стоит ругать НН, он не бездельничает. Он просто боится ошибиться, потому и не рискует. Я не пойду на сеанс к этому гипнотизеру. Почему, Фаина Георгиевна? А вдруг он и вправду мысли читать умеет? А я столько всего надумала. Ах, он просто меня растоптал при разводе. Мечтаю жестоко отомстить. Подскажите лучший способ. Проневская советует. Забудьте о нем и просто станьте счастливой. Он этого не переживет. Не все сладкое полнит. Ну как же, Фаина Георгиевна, где вы видели сладкое, которое не полнит? Месть. Читай газету. Половина убитых своих убийц знала. Получается, что чем меньше людей ты знаешь, тем меньше желающих тебя прикончить? Узнала, что Уинстон Черчилль в детстве тоже плохо учился по математике. Я же чувствовал, что у нас с ним есть что-то общее, кроме толстой жопы. Шекспир прав. Жизнь и правда театр. Такой же бардак за кулисами и подковерная борьба. Что для одного победа, то для другого поражение. Но это не повод, чтобы любую борьбу сводить к ничьей. Ничья на то и ничья, что не ни победа и не поражение. Почему у нас, если круглый, то либо отличник, либо дурак? Фаина Георгиевна, почему вы недолюбливаете М? Разве он так плох? Вы любите собственные недостатки? Нет, конечно. То-то же. А он весь состоит из моих недостатков. Об известной личности. Он такой справедливый, такой правдолюб. Не только говорит правду, но даже гадит ею. Немного подумав. Жаль, конечно, что правду в унитаз спускает. Знакомая, эту проблему можно решить, только щедро заплатив Раневская. Тогда это не проблема, расходы. Не понимаю. У нас горе от ума, это верно. Но если посмотреть вокруг, то в этом начинаешь сомневаться. Слишком много несчастных, столько умных быть просто не может. Фаина Георгиевна, объективны ли вы при рассказе о своем прошлом? Пытается задать ехидный вопрос журналистка. Нет, честно признается Раневская. Но я ничего не скрываю, просто недоговариваю и привираю. Одни хотят быть счастливыми, другие ими будут. Проще всего не проболтаться, если не знаешь секрет. Давать деньги в долг очень трудно. Потому что их нет или потому что недостаточно, Фаина Георгиевна. Давать чужим опасно, давать друзьям значит потерять друзей и деньги. Впрочем, мне это не грозит, мне давать нечего. Это было не так. Раневская, получив гонорар, немедленно раздавала в долг, а вернуть долг требовала редко. Вся жизнь театра, а люди в ней – актеры. Конечно, великий Шекспир прав, но это не повод превращать сцену в коммунальную кухню. Должно же хоть что-нибудь остаться в театре от театра. Совет Геннадию Бортникову. А вы наберите камни, брошенные в вас, и сложите из них китайскую стену. Сказки начинаются неправильно – жили-были. А как нужно, Фаина Георгиевна? Жили они счастливо, пока не началось… Друзей за деньги купить нельзя, а продать можно. Не то обидно, что меня в очередной раз продали, а то, что дешево. Жизнь проходит независимо от того, нравится она нам или нет. И в этом ее сила. пессимистом быть надежней. Если ошибешься, то ошибка приятная. Некоторое время внимательно изучает фотографию Пизанской башни. Ну и кто сказал, что она падает? — Вера Морецкая фыркает. — Ты что, не видишь, что она стоит в наклон? — А может, она, наоборот, поднялась не до конца? — Я одинока. Мне даже из дома уйти не кого. Радость могут принести нежданные, нежеланные гости. — но какую же радость может принести тот, кого ты не желаешь видеть, Фаина? — фыркает Вера Морецкая. — Когда уходит. — Хорошо смеется тот, кто смеется наедине с собой. так безопасней. При этом сама Раневская не боялась смеяться над глупостью где угодно и когда угодно, внушает иностранцу. «У нас обед — это не еда, а время суток. А едите вы что?» Раневская на мгновение задумывается, потом машет рукой. «Что удастся достать?» В эпоху тотального дефицита это было правдой, но такой диалог с иностранцем мог оказаться весьма опасным. Вместо того, чтобы убеждать людей, что они в деньгах счастье дали бы им эти деньги, убедиться на собственном опыте куда полезней. Страусиная позиция плоха не тем, что ничего не видно, а тем, что жопа беззащитна. Дом работницы рассказывает о доме, в котором побывала. Там столько книг, столько книг, Раневская ехидна. Знаю я их. Это чтобы жена не сразу нашла заначку мужа. Читает объявление. Ищу родственную душу. А тело ему не нужно зачем нужны правила если возможно исключение русский народ очень душевный всегда посочувствует вчера у гастронома мужчину уронил на асфальт бутылку водки я уже и покупки сделала обратно шла толпа ему все сочувствовала, даже пивом бедолагу угостили на чужом несчастье своего счастье не построишь а вот на чужом счастье свое несчастье запросто На репетиции Завадский, привыкший к ехидным замечанием Раневской, сомнением интересуется. Что-то вы сегодня тихо, Ифаина Георгиевна, не нервничаете? А я нервные клетки дома оставила. С собой только спокойные. Завтра сделаю наоборот и отыграюсь. Кто не пьет шампанского, тот не рискует, бодро переворачивает известную фразу актер. Раневская фыркает в ответ. А если у человека язвы и он шампанское не пьет, что же, всю жизнь отсиживаться в дупле? Раневская на репетиции. «Мата не хватает», — Завадский обомлел. «Мат на сцене? Что вы, Фаина Георгиевна, пьесы и без того фривольная?» Та в ответ ехидно «Мат — это спортинвентарь такой, Юрий Александрович. Генке Бортнику на голый пол на сцене падать неудобно». Лектор вдохновенно говорит о духе единства, который витает в воздухе. Раневская невинно уточняет. «Вы дух с запахом не перепутали?» Интересно, а у тех, кто думает жопой, на ней есть морщины, как на лбу? Актриса, побывавшая в США с восхищением. В Америке все гигантское, все во много раз больше, и машины, и дороги, и небоскребы, Раневская вставляет, и психушки. Хлеб – основа всего. Особенно колбасы, сосисок и котлет в столовой. Завадский возмущается пьянством двух актеров. На что пьете, спрашивается, зарплаты не хватит. Раневская философски. У русского человека чем меньше денег, тем больше он пропивает. Собеседница кивает на пожилую даму в черном. Почему она в черном, не знаете? Раневская не знает, но на всякий случай отвечает. В трауре по мужу. файн Георгиевна, ее муж умер лет десять назад. Вот именно, он же все еще мертвый. У нас в асфальте дырок больше, чем в сыре. Почему бы с сыроделам не обменяться рецептами с дорожными строителями? В гостях, наблюдая, как маленькая девочка не желает размешивать чай ложкой. «Анечка, ложка серебряная, серебро убивает микробов». Девочка в ответ возмущена. «Сами пейте свою чай с дохлыми микробами». интересная фраза у нас воруют. Про воруют понятно, а вот в каком смысле у нас? «Жизнь полная чаша. Хорошо бы, чтобы не говна». После очередного медицинского осмотра. Поняла, что есть врач, к которому приходят все. Какой? Патологоанатом. Зачем спрашивать меня, как дела, если мы с вами живем в одном городе, работаем в одном театре ходим к одним врачам? Знакомая, завтра непременно пойду сдавать анализы. Очень жить хочется. Раневская с сомнением. Думаю, анализов мало будет. Чтобы жить здоровье нужно. Ложка дегтя в бочке меда. По-моему, пока наоборот. Мёд продают баночками, а дёгать бочками. Фаина Георгиевна, существует ли надёжный способ бросить курить? Раневская курила много и крепкие папиросы. Бросить пыталась, но всегда неудачно. Есть. Какое? Пойти работать на бензозаправку или склад горючих материалов? Знакомая восторженно Это очень опытный врач. Он выписал моему мужу какое-то средство и сказал, что уже к вечеру температура у мужа упадёт. Раневская. До комнатной? Никудышная память умножаю 3 на 3 и каждый раз получаю разные результаты. Притворно жалуется очень пожилой знакомой. Раневская поддерживает игру, также притворно вздыхая. Вы еще помните, как умножать? В действительности она очень боялась ухудшения памяти со сцены ушла именно потому, в последнем спектакле долго не могла вспомнить нужную реплику. Вы чем-то испуганы, Фаина Георгиевна? Да, у врача была. И что? сказал что теперь могу курить, сколько хочу. Вчера Любовь Орлова прекрасно выглядела, на ней был костюм цвета кофе с молоком и двумя ложками сахара. Горы свернул. Если каждый будет под настроение горы сворачивать, что от природы останется? Неприятный сосед по столу в столовой санатории без конца жалуется то на здоровье, то на погоду, то на питание. «У меня жизнь хуже некуда». Раневская надоела, она вдруг начала оглядываться, словно в поисках чего-то на полу. Вторая соседка по столу. «Что вы ищете, Фаина Георгиевна?» «Чтобы тяжелое уронить человеку на ногу, чтобы понял, что хуже, всегда есть куда». Мужчины зря не верят женской интуиции. Зато если сбывается, говорят, накаркало. «У женщины болезнь начинается где-то за 39,5 градусами». Мужчина же стоит, как скала до 37,2, дальше расклеивается и превращается в ребенка. Человеческая задница – бездонный орган. Чего там только нет. И шила и дипломы, и приключения, и самые радужные мечты. Как впечатление от больницы, файн Георгиевна? Ужасное. А мне говорили, что там чисто, светло. Вот именно. Коридоры такие белые и светлые, что, попав туда, вздрагиваешь и начинаешь проверять, есть ли у тебя еще пульс. Идет обсуждение семейной пары, которая несколько лет жила душа в душу и вдруг решила развестись. Почему? — недоумевает собеседница. — Они же были так счастливы. Наверное, решили выяснить, кто из них кого счастливил пожимает плечами Раневская. Для чего ярлычки на одежде? Раневская на вопрос соседской девочки на мгновение задумывается. Вообще-то для того, чтобы знать, из чего она и как за ней ухаживать. Но люди по ярлычку просто определяют, где вперед, а где за. Совет тем, кто едет на отдых летом. В море сначала пусть входит муж, а уж потом вы. А если там медузы? Вот потому и муж. Театр сейчас похож черт знает на что. Собрали вместе тех, кто рожден лишь ползать, добавили тех, кому положено летать, всех поставили на ходуле и заставили плясать лезгинку под похоронный марш. Склероз – это тяжело, но еще хуже, когда при этом возникает понос, ищешь кабинку, а зачем – забыла. Первые деньги я заработал на рыбьем жире, получала мелкую монетку за каждую проглоченную ложку, а первый благородный поступок помогла совершить свинья. Была у меня такая большая копилка, в порыве благородства я разбил ее и мелочь отдала соседским детям. Больше таких щедрых порывов не было, потому что не было копилок, а с полунищенской зарплаты едва удавалось отдавать долги. Не до уличной щедрости. Мне судьба, конечно, тоже улыбалась, но все больше ехидна. Никому не нужны чужие проблемы, потому рассказывать о своих не стоит. большинство наплевать, а остальные только позлорадствуют. Почему-то большинство считает, что если уж родились с мозгами, то умеют думать. Нет, наличие в черепе серого вещества вовсе не означает умение им пользоваться. Лучшее средство от измен мужа – радикулит. Его, не ваш. Зная, что в любое мгновение может прострелить, он даже волочиться за какой-нибудь юбкой не рискнет, не то что в постель прыгнуть. Гении между собой обсуждают новые идеи, просто умные обсуждают произошедшие события, большинство осуждают друг друга. Уезжая из дома на отдых, спрячьте что-нибудь не слишком бросающееся в глаза, но нужное, например, оставленные мужу деньги под покрывалом супружеской кровати, и сразу станет ясно, дома ли ночует ваш благоверный. Я верю Дарвину, но когда смотрю на собрание нашей труппы, закрадывается сомнение, что он не доработал свою теорию. Не все люди произошли от одинаковых обезьян, некоторые от особенно ядовитых. Вы замечали, что у слова «несчастье» множественное число есть, а у слова «счастье» есть. Народ давно догадался, что счастья не может быть много. Не кричи «ура», пока не посмотришь, во что вляпался. Для большинства нынешних актеров самая горькая – чужая удача. Если существует рай, то моего малыша туда должны пустить, он пес честный и добрый, а вот меня – разве что по его просьбе. Удачные моменты так короткие и быстро проходят, что я категорически не успеваю ухватить удачу за хвост. Разве что изредка одно перышко в руках остается. Тогда отдают роль, пусть эпизодическую. Слышны аплодисменты в зале, виден восторг в глазах зрителей. Но у птицы удача совсем не павлиний хвост. Много не надергаешь. Из меня получился бы неплохой разведчик-наблюдатель. Я годами лежу в засаде и жду ролей. Уже привыкла. Немного подумав. Нет, не получился бы. Я храплю во сне. У Евы жизнь была просто кошмаром. Ни посплетничать, не неудачный наряд соседки обсудить, даже приревновать не к кому. Очень пожилому знакомому свернули нос, когда он вмешался в драку. Узнав о том, что нос теперь останется кривым, поскольку в таком возрасте и при его состоянии здоровья операцию делать уже рискованно, Раневская всплескивает руками. Ах, боже мой, это же испортило ему внешность. Лучше быть молодой серой уткой, чем дряхлой старой райской птицей. Образование – великая вещь, но ведь ни Адам, ни Ева образованием не блистали, откуда же взялось желание образовывать последующие поколения? Адам и Ева были счастливы хотя бы потому, что им никто не давал советов, как жить, и никто не приставал с расспросами о том, что они думают по любому поводу. Кому первому пришло в голову праздновать юбилей и устраивать пышные похороны с произнесением фальшивых речей? Его бы самого подвергнуть такому испытанию. И если Адам и Ева действительно были первыми людьми на земле, то на ком женились их сыновья, спрашивается? Или Господь сплавил на землю еще пару десятков провинившихся из другого рая? Слушая лектора, вещающего на тему трезвость нормы жизни. Интересно, сколько лекций ему нужно прочесть, чтобы хватило на бутылку водки? Русскому человеку ящика водки хватает на одну хорошую выпивку с тремя друзьями и одной белой горячкой. Где отдыхали, Фаина Георгиевна? Как отдохнули? Отвратительно, поскольку отдыхала в свинарнике. Собеседница решила, что неправильно поняла. Были в подшефном колхозе? Нет, просто в доме отдыха грязно, а соседи по столу и номеру без конца хрюкали из-за недовольства своей жизнью. побывав в гостях в квартире современного блочного дома. Там такие тонкие стенки. Причем удивительно, что гвоздь в такую стенку не вобьешь, а как соседская кошка чихает, слышно. Жить в современных домах вовсе не так, как в витрине. В витрине манекена видно, но не слышно, а в современных квартирах наоборот. Разве что сквозь обои в углах пробивается свет из соседней квартиры и с улицы под подоконником на кухне снег задувает. Не кладите все яйца в одну корзину. Имеется в виду, чтобы дно не выпало и все яйца сразу не разбились. Но дно может выпасть и у пяти корзин сразу, а не уронить их все пять очень трудно. Может лучше просто укрепить дно одной большой корзины, а не размазываться по пяти. Бриллианты надежнее шуб. Так говорил мой папа. Раньше я этого не понимала, поскольку не имела ни того, ни другого. Но когда моль сожрала мою единственную шубу, я поняла мудрость старших, ведь бриллиант эта тварь не ест. Фаина Георгиевна, каково условие спокойного сна по ночам? Отсутствие совести. Неприятностям вполне можно не придавать никакого значения при одном условии. Они должны быть чужими. Почему яблоки не попали в разряд игнорируемых плодов уже на земле? Будучи изгнанными из рая из-за яблока, Адам и Ева должны были избегать таких деревьев. Или надеялись, что, попробовав кислых земных яблочек, тем самым искупит свою вину и вернутся в райский сад? Фаина, не знаешь, можно ли есть этот гриб? Спрашивает знакомый показывая на спрятавшийся среди листвы непонятный гриб. Раневская пожимает плечами. Да любой есть можно, только некоторые лишь однажды. Парадокс. Тому, кто рассчитывает на рай, нужно использовать весь запас ругательства и подлости в этой жизни. В раю такое будет невозможно. Но если использовать, то репутацию в глазах ангелов потеряешь, и в рай не пустят совсем. В детстве я страшно досадовал на тех, кто пишет книги на иностранных языках. Но почему бы не писать сразу по-русски? Лучше всего ты знаешь, как сыграть роль, когда спектакль уже снимают из репертуара, а режиссер фильма объявляет «Стоп, мотор, снято!» Поздравляю с окончанием съемок картины. Какие люди самые невыносимые, как вы думаете, Фаина Георгиевна? Те, что считают себя вправе давать советы всем и лезть в чужие души, как в свой холодильник. Мудрый совет считать до десяти, если ты разозлился, не помогает при сильной злости. Все равно хочется ударить. Раневская сочувствована. А материться не пробовали? Десяток актрис на сцене будут истерически визжать, увидев тихо сидящую маленькую мышку. Но одна мышка и звука не издаст, увидев 10 визжащих актрис. Дети, особенно маленькие, полезны для развития своих родителей. Отвечая на их многочисленные вопросы, родители вынуждены сами либо вспоминать то, что давно забыли, либо попросту совать нос в книге. Когда мужчина твердит, что он в доме хозяин, не обвиняйте счастливца во лжи. Может, он просто не женат? Я могу быть предсказательницей разных катастроф. Любой может. Достаточно просто прорицать о войнах, граде, буре и прочем, не уточняя, где и когда. Устами младенца глаголит истина. Не мешало бы добавить, что не только, иначе получается, что человек, выйдя из младенческого возраста, только и делает, что врет. Дурные привычки обязательно нужно искоренять, но только чужие. Я не обещаю бросить курить, потому что стоит пообещать, как делать это захочется, в три раза сильнее. Не доверяйте людям, у которых нет дурных привычек. Дурными могут оказаться помыслы и душа. Уж лучше привычки. Не знаю, как у нынешних школьников, но у меня голова работала лишь до того момента, как звучал первый вопрос экзаменатора. И продолжала работать после того, как экзамен заканчивался. «Мне было так плохо, так плохо, что сначала боялась, что умру», рассказывает Раневская о сердечном приступе. А потом? Потом я испугалась, что не умру, и это будет продолжаться вечно. Во времена гражданской войны, когда зимой зуб на зуб не попадал от холода, я иногда размышлял о том, где черти берут дрова для своих котлов и сковородок, и нельзя ли пополнить свой запас из их. Есть люди, обреченные на бессмертие. Они настолько занудные и привередливы, что способны превратить рай в пустыню, а в аду затушить своим занудством костры под котлами. Можно ли считать адский костер кремации и наоборот? Когда впервые оказываешься за границей, создается впечатление, что местные жители не знакомы с собственным языком. Они совершенно тебя не понимают, не говоря уже о том, что их не понимаешь ты сама. Вставать не позже с 7 утра достаточно просто. Переведите свой будильник на 3 часа назад и спите спокойно до самого его звонка. Рассказывать другим о своих успехах и своей удаче – разве это не издевательство? Я всегда чувствую себя неловко, если приходится получать какие-то награды или премии, ведь столько людей, честно заслуживших это, сидят и просто аплодируют. О крайне неприятном типе наконец, умершем. Он так украсил собой собственные похороны. Все великие умирают. Что-то с утра себя плохо чувствую. Величие начало проявляться, что ли? Спрашивала у патолога-анатома, видел ли он совесть внутри своих пациентов. Ответил, что нет. То ли сплошь бессовестные попадались, то ли она и впрямь в печенке сидит. Древние совершенно неправильно распределили дни недели. Большинство людей предпочло, чтобы воскресенье было не одно, да и вечер субботы длился двое суток. В те годы рабочая неделя была шестидневной. Поломанную вещь можно выбросить или отремонтировать. Я поступаю иначе, откладываю, чтобы отремонтировать потом. Через несколько лет она становится ненужной, и выбросить можно со спокойной совестью. Хорошо, что нам крайне редко выпадает возможность кого-то убить, потому что желание сделать это иногда бывает нестерпимым. Самое мерзкое – хороший пример, который перед тобой без конца ставит. Так и тянет поступить наоборот. 1 апреля – день, когда все называют своими именами. Но из-за названия дня никто не обижается или обижается, но этого не показывает. Такая отдушина необходима, нельзя же врать все 365 дней в году. Самое красивое, совершенное и бесполезное создание природы – не человек, от него хоть изредка бывает польза, а мыльный пузырь. Не быть с большинством не должно стать самоцелью, иначе можно скатиться до невесть чего – Не носить одежду, потому что большинство ее носит, не мыться, потому что это делают все не стричься и даже оказаться на необитаемом острове. Когда охотники или рыбаки привирают друг перед другом, рассказывая об убитой дичи или выловленной рыбе, это не опасно, добыча их не слышит. Куда опаснее врать о размерах убитого медведя в беседе с его родственником. Раневскую спросили мнение о новой книге. Закрыв ее, я уже не смогла заставить себя открыть снова. В остальном, неплохо. Проще всего не лгать тем, кто не способен этого делать. Вы попробуйте не лгать, когда есть возможность. Я знаю книгу, в которой содержатся все до единого произведения не только Толстого, но и Шекспира, Пушкина, и даже ваши будущие произведения. Чувствуя подвох, автор популярных пьес Розов осторожно интересуется. Будущих? Фаина Георгиевна... Что же мешает вам перепечатать эти произведения и издать раньше, чем я создам их? Эти произведения пока разобраны на отдельные слова и расставлены по алфавиту. Складывать их утомительно. Вздыхает Раневская, протягивая собеседнику толстенный словарь русского языка. Меня спрашивают, как здоровье. Если говорю о болезнях, морщится, мол, у вас ли одной. Начинаю врать, что здорово, считают лгуньей. При этом скажи я, что у меня простатит, приняли бы к сведению, даже не задумавшись. К чему тогда расспрашивать? Надоело болеть, решила притворяться здоровой, может болезнь обидится и покинуть мое бренное тело? Хорошо бы не вместе с жизнью. Хотя зачем она мне, если не нужна больше никому? Начало и конец человеческой жизни очень похожи. Большинство рождается без зубов и волос и умирает так же. Судьба, конечно, шлюха и предательница, то и дело уводит из-под носа то, что желаю получить, но ведь другой нет. Откажешься от этой, останешься ни с чем. Определить, дурак человек или нет, легко. Умный никогда не назовет себя таковым, умничают только дураки, причем дураки самонадеянные.